Вторая более оправданна, учитывая продолжительность жизни Ламекс. Это ее хобби только и интересовало ее по-настоящему. Она вырастила несколько Джонов Томасов. И, разумеется, это похоже на детскую забаву, но ведь и Ламекс все еще ребенок. Бетти едва вымолвила сквозь смех. «Выращивать Джонов Томасов?» а.